Эпилог Крейсера быстро приближались к системе Сириуса. Настроение людей значительно повысилось. Долгая и опасная экспедиция подходила к концу. Скоро космопилоты отправятся в отпуск, смогут наконец обнять родных и близких. На долю путешественников выпали нелегкие испытания. Разведчики чудом вырвались из западних горгов, с честью выполнили трудную задачу. Планета насекомых найдена. Враг потерял преимущество. В войне с кровожадными тварями наметился перелом. Противник терпит одно поражение за другим. В душе появилась гордость за человеческую цивилизацию. Именно ей суждено остановить орды безжалостных агрессоров. Олис стоял на мостике и задумчиво смотрел на россыпи звезд в бездонной пустоте космоса. Гигантские раскаленные шары, разбросанные на десятки сотни миллионов парсек по вселенной. Люди вряд ли когда-нибудь поймут подлинные процессы мироздания. Даже леги, научившиеся перемещать планеты и луны, всего лишь пешки в большой игре. Нет предела совершенству. Чуть в стороне видна крошечная желтая точка — солнце. 17 долгих лет Русич мечтает вернуться домой. Пройтись по высокой, мокрой отрасы траве, вдохнуть терпкий аромат полевых цветов, услышать переливчатую, весеннюю трель птиц. Представится ли ему когда-нибудь такая возможность? Храбров не питал радужных иллюзий на свой счет. Влияния старика не хватит, чтобы изменить решение совета. Военный трибунал неизбежен. В лучшем случае лишение должности, звания и позорная отставка, в худшем — Землянин приподнял подбородок, словно почувствовал петлю на шее. Не очень приятные перспективы. Несколько дней назад сердце тревожно и болезненно сжалось. К чему бы это? Какая беда стряслась на Алане? До завершения похода осталось меньше 15 суток. Скоро ситуация прояснится. Неожиданно в голове мелькнула шальная сумасбродная мысль. Упускать подобный шанс глупо. Олис повернулся к Деквилу. Аланец негромко разговаривал с начальником технического сектора. «Полковник», — вымолвил Русич, — «сколько времени уйдет на визит в Солнечную систему?» «Куда?» — удивленно спросил командир Классара. «Вы прекрасно слышали», — улыбнулся Храбров. «Не знаю», — пожал плечами Деквил. «Дать точный ответ сумеют только навигаторы». «Я попрошу сделать соответствующие расчеты» сказал землянин. Полковник не решился спорить. Едва уловимый жест, и офицеры приступили к работе. Они прокладывали новый курс. Сделать это в гиперпространстве не так-то просто. Примерно через час высокий светловолосый капитан выпрямился и четко доложил. «Путешествие к солнцу удлиняет маршрут на 26 дней». «Отлично», кивнул головой Олесь. «Мы меняем направление». Соедините меня с Аризоном». Аланец подошел вплотную к Русичу и произнес. «Господин полковник, вы очень рискуете. Проведение разведывательной акции не было санкционировано Советом. Гибель Баскета усугубит вину. Путешествие к земле вызовет раздражение и гнев». «Я понимаю», — проговорил Храбров. «Но искушение слишком велико». Раненного, умирающего воина выкрали с планеты, когда ему было двадцать лет. Моей кровью обильно политы Тоскона, Алан, Маора, Аква. Неужели наемник не заслужил награды? Один глоток родного воздуха. «Надеюсь, вас не казнят», — прошептал командир судна. «Полковник Гревин на связи», — выкрикнул лейтенант. Сигнал на сверхсветовых скоростях шел с заметным искажением. Лицо Тосконца дрожало и расплывалось. Офицер бесстрастно выслушал приказ начальника экспедиции и отключил голограф. Вскоре крейсера разделились. Один корабль летел к Сириусу, второй к Солнцу. Желтая звезда быстро увеличивалась в размерах. Улис чувствовал, как трясутся колени. Он не ожидал, что так будет волноваться, Нервно прохаживаясь по рубке управления, Русич старался не смотреть на центральный экран. «Сейчас бы напиться до да беспамятства». «К нам приближаются два судна», — сообщил наблюдатель. «Эсминцы внешней охраны», — догадался Храбров. «Парни неплохо несут службу». класар вышел из гиперпространства и двинулся внутрь системы. На орбите пятой от Солнца планеты располагалась эскадра Ширара. Полковник немало удивился, узнав о цели визита тяжелого крейсера. Впрочем, препятствовать Олису Аланец не стал. Корабль медленно летел к маленькой сине-зеленой планете. Русич впервые видел Землю из космоса. Она показалась ему гораздо красивее и Тосконы, и Алана, и Эдана. Хотя вряд ли Храбров был объективен. Программу воскрешения давно закрыли а потому на планете работали только научно-исследовательские группы. Судно осторожно состыковалось с базой ученых. По специальному переходу Олис проследовал на станцию. Русича встретила невысокая темноволосая женщина лет 50. В ее красивых карих глазах читался неподдельный интерес. Наемник-землянин, добившийся высокого положения в армии могущественного звездного государства, это большая редкость». «Добрый день, господин полковник», — вымолвила Аланка. «Мы всегда рады гостям. Я руководитель проекта Эллен Сторвилл». «Благодарю за теплый прием», — произнес Храбров, окидывая взглядом скромную обстановку базы. «Я пришел к вам за помощью». «С удовольствием окажем содействие», — проговорила женщина. «Мне необходимо попасть в город Новгород». В базе данных судна такая информация отсутствует. — Понятно, — улыбнулась Сторвилл. — Подробные сведения о планете засекречены, но проблемы нет. Нам известно, где находится Новгород. Обстановка на Руси очень сложная. Приходится платить дань монголам. — Цена властолюбия и глупости велика, — грустно заметил Храбров. — Передайте координаты города на классар. — Разумеется, — кивнула головой Эллин. Вам нужен проводник или гравитационный катер? Нет, уверенно вымолвил землянин. Я воспользуюсь десантным ботом крейсера. Олис вежливо попрощался с оланкой и вернулся на корабль. Беседа состорвил несколько успокоила Русича. Храбров перестал нервничать. В качестве личной охраны он взял четырех мутантов. В целях безопасности и солдаты, и Олис надели темно-зеленую камуфляжную форму. В северном полушарии планеты сейчас поздняя весна. Спустя три часа летательный аппарат плавно оторвался от металлического пола и устремился в плотные слои атмосферы Земли. Пилот спокойно умело вел машину к поверхности. Бот прошел над водной гладью озера Ильмень, совершил вираж и, едва не касаясь верхушек деревьев, двинулся над лесом. До восхода солнца еще около часа. Небо на востоке только-только начало розоветь. «До населенного пункта 6 километров», — доложил лейтенант, снижая скорость. «Найди подходящее место и садись», — приказал Русич. «Слушаюсь», — отчеканил Аланец. Аппарат вынырнул из ночной тьмы, завис над крошечной поляной и медленно опустился на землю. Двигатели тотчас смолкли. Привлекать внимание местных жителей странным звуком не стоило. Задний люк со скрипом упал на густую высокую траву. С лазерными карабинами наперевес десантники выбежали из машины и заняли оборонительную позицию по периметру площадки. Видимость была почти нулевая. Плотный молочного цвета туман окутал близлежащие окрестности. Храбров обернулся и удивленно посмотрел на пилота. «Я ориентировался по приборам», — пояснил офицер. У ученых отличная карта. Молодец! похвалил Олись и зашагал к выходу. Обильная роса мгновенно пропитала брюки. В воздухе чувствовался характерный сосновый запах. Закрыв глаза, Русич жадно дышал полной грудью. Детские воспоминания хлынули в сознание. Вот так же поутру Олись мальчишкой ходил с отцом и братьями на синокос. Крестьянский труд нелегок. И хотя родители Храброва жили в достатке, тяжелые работы они не гнушались. От сумы на Руси грех зарекаться. Ужасные пожары не раз и не два сжигали Новгород дотла. О внутренних междоусобицах и внешних врагах и говорить не стоит. Жестокий и опасный мир. Но Господи, как же землянин его любил. Проверив наличие бластера на поясе, Олис решительно двинулся на север. Применять оружие храбров не собирался, однако рисковать понапрасну тоже глупо. Лихих людей в лесах немало. Случайный одинокий путник для них легкая добыча. Ударки с и командующего звездные эскадры Союза планет никто и никогда не найдет. Мутанты словно привидения направились за Русичем. На краю поляны Олесь остановился и сказал. «Сержант, дальше я пойду один». «Ваша задача — обеспечить сохранность бота». «Господин полковник», — откликнулся тосконец, — «это дикая страна. Мне поручено...» «Прекратите пререкаться и выполняйте приказ», — жестко произнес землянин. «Есть!» — козырнул пехотинец и растворился в тумане. Обогнув развесистый куст, Храбров быстро зашагал к городу. Он точно знал, где находится. Каждое дерево здесь почти родное. Русич совершенно потерял счет времени. Олесь шел и шел. Хруст веток под ногами, переливчатое пение птиц, приглушенный шелест листвы. Землянин давно не испытывал подобного наслаждения. Неожиданно справа послышались чьи-то голоса. Храбров рефлекторно положил руку на кобуру. Изменив направление, Русич начал осторожно пробираться к людям. Лес расступился, и Олесь оказался на берегу озера. Зрелище, развернувшееся перед землянином, поражало красотой и величием. Оранжево-красный диск солнца медленно поднимался из-за горизонта. Темные воды ильменя искрились и играли. С тихим шорохом волны накатывались на песчаную отмель. Сказочная, идиллическая картина. Чуть в стороне полтора десятка мужиков... Тащили огромный невод через узкую весеннюю протоку. То и дело в лучах утреннего светила сверкала серебром рыбная чешуя. Улов будет неплохим. Тяжело вздохнув, храбров снова углубился в чащу. Туман постепенно рассеивался. Скорость движения значительно увеличилась. Спустя примерно час Русич взошел на небольшой холм. Дальше идти нельзя. Впереди открытое пространство. Пастухи неторопливо выгоняют стада коров, коз и овец на зеленые сочные луга. Город лежит как на ладони. Высокий вал, глубокий наполненный водой ров, мощные деревянные стены, сторожевые башни. Возле ворот, в доспехах и остроконечных шлемах прохаживаются дружинники. Олесь невольно улыбнулся. Когда-то и он, преисполненный гордостью, вот так же нес службу. Князь Александр сурово наказывал нерадивых воинов. Храбров сильно изменился с тех пор. Горячий, вспыльчивый юноша, бросавшийся в самую гущу сражения, остался в далеком прошлом. Богатый жизненный опыт позволяет ему смотреть на Новгород совсем иными глазами. Нить, связывавшая землянина с родиной, безнадежно разорвана, но любовь осталась навсегда. Сердце больно защемило. Солнце приобрело привычный желтоватый оттенок, вспыхнули золотом купола святой Софии. До Олися донесся слабый звон колоколов. Русич опустился на колени и начал креститься. Это Божье знамение. В душе воцарился покой, исчезли проблемы и сомнения, по щекам храброво текли слезы. Он никогда не увидит ни мать, ни отца, не сможет склонить голову перед могилами предков. Олесю предначертана другая судьба. Землянин встал, поправил одежду, бросил прощальный взгляд на город и двинулся в обратный путь. Искушение зайти в Новгород и прогуляться по улочкам очень велико, но у любой авантюры есть разумный предел. Внешний вид храброва не соответствует исторической эпохе, да и риск чересчур велик. Олесь даже русскую речь помнил плохо. Во всем надо знать меру. До десантного бота землянин добрался без приключений. Мутанты заметно нервничали. За гибель полковника им придется отвечать перед судом военного трибунала. Услышав треск сучьев, пехотинцы вскинули лазерные карабины в готовности открыть огонь. Храбров предусмотрительно поднял руки вверх и громко крикнул. «Не стрелять! Это я! Визит завершен! Возвращаемся на классар!» Бот оторвался от поверхности и стремительно набрал высоту. Для наблюдателя с земли он быстро превратился в крошечную, едва заметную точку. Пилот мастерски управлял машиной. Совершенно мокрый, грязный, но счастливый и довольный, Олис смотрел через иллюминатор на удаляющуюся планету. Предстоящие трудности его ничуть не пугали. Описывать окончание похода не имеет смысла. Полет протекал размеренно и буднично. О странном поступке командующего никто из офицеров не говорил. Начальник экспедиции вправе принимать самостоятельные решения. Космопилоты с нетерпением ждали возвращения домой. Дни тянулись необычайно медленно. Яркая белая звезда на экране голографа казалась недостижимой. Но рано или поздно настойчивый человек достигает цели. Выйдя из гиперпространства, тяжелый крейсер углубился в систему «Сириуса». «Курс на Альфу-2», — бесстрастно вымолвил Деквилл. Возле станции корабли, вернувшиеся из разведки, проходили карантинную проверку. Здесь же осуществлялся первичный ремонт судна. Люди в рубке управления возбужденно шумели. Через пару суток они покинут крейсер и заключат в объятиях родных и близких. Настроение Русича было менее радужным. Удалось ли Байлату склонить общественное мнение на свою сторону? Что ждет храброво на Алане? Награда или позор и унижение? — К нам идут четыре корабля, — доложил темноволосый лейтенант. — Снизить скорость, — приказал командир Классара. Спустя час судно оказалось в плотном кольце тяжелых крейсеров. Лазерные орудия направлены в незащищенный борт корабля. В зале повисла напряженная, пугающая тишина. «На связи, полковник Бакстер», — произнес дежурный офицер. Землянин увидел худощавого, абсолютно лысого мужчину лет сорока. Судя по характерному разрезу глаз, смоглой кожи и вытянутому лицу, он выходит с Елании, материка, где компактно проживают бывшие посвященные. «Недобрый знак». На лбу Олися выступила испарина. «Полковник Деквилл, двигайтесь к Алану. Любое маневрирование запрещено», — требовательно сказал Бакстер. «Почему?» — с невозмутимым видом спросил офицер. «Таково решение совета», — ответил Аланец. «В случае неподчинения у меня есть разрешение открыть огонь. Не усугубляйте положение. Лишние жертвы никому не нужны». Командир Классарова просительно взглянул на Олися. «Выполняйте», — проговорил Русич. «Сопротивление бесполезно». Сомнения исчезли. Храбров является государственным преступником. Не случайно полковник обратился не к нему, а напрямую к Деквилу. Позиции старика оказались не так уж сильны. Нужно готовиться к самому худшему развитию ситуации. Хотя без помощи Аргуса не обойтись, Двенадцать часов прошли в тревожном ожидании. Землянин почти не ел, с трудом удалось немного вздремнуть. Нервы были на пределе, мрачные мысли терзали мозг. Как его поступок отразился на Олис? Где сейчас Тина и Крис? Каковы шансы на благоприятный исход событий? Вряд ли Байлот сидит сложа руки. Необходима информация. От волнения можно с ума сойти. Однако мерзавец Бакстер на связь больше не выходил и на запросы не отвечал. Он, как тюремный охранник, хранил гробовое молчание. На орбите планеты крейсера отключили двигатели и легли в дрейф. «К судну приближается гравитационный катер», — сообщил наблюдатель. «Открыть внешние ворота», — вымолвил командир Классара. «Оперативно работают», — усмехнулся Олис. «Пора идти встречать гостей». Офицеры быстрым шагом направились к выходу из рубки управления. Десантники поспешно отступили в сторону. Спуск по лестнице на третий ярус много времени не занял. Над дверью шлюзового отсека горела красная предупредительная надпись. «Восстановление давления и накачка воздуха еще не завершены». Русич в упор посмотрел на Деквила, а Ланец глаза в сторону не отвел. Такие люди не отступают и не предают. «Полковник», — произнес Храбров, — «что бы ни случилось, вы выполняли мои приказы. Жесткая армейская субординация. Попрошу обойтись без пылких самообличительных речей. Я офицер Звездного флота». Гордо вскинул подбородок Деквилл. «А потому прятаться за спины других не привык». «Рад это слышать», — кивнул головой землянин. «Тем не менее, одной жертвы вполне достаточно». «Вся вина за разведывательный поход целиком и полностью лежит на мне. Отставка опытных, грамотных командиров крейсеров не принесет пользу Союзу. Решающая битва с горгами еще впереди. У вас будет шанс продемонстрировать свою смелость. Подумайте над моими словами». Металлическая дверь плавно поднялась вверх. олис решительно двинулся в отсек. «До катера не более полусотни метров». Ему навстречу шли три офицера в форме службы безопасности. Никого из них Русич раньше не видел. Где же Дарл? Аргус наверняка прислал бы именно его. В коленях появилась неприятная дрожь. Что-то в поведении аланцев вызывает подозрение «Полковник Храбров», — громко сказал высокий русоволосый майор со шрамом на щеке. «Вы обвиняетесь в превышении полномочий и измене?» «И подлежите припровождению следственную тюрьму Фланки. Суд военного трибунала состоится через три дня». «К чему такая спешка?» — язвительно спросил землянин. «Решение совета не обсуждается». Грубовато ответил офицер. «Я бы хотел переговорить с генералом Байлотом», — вымолвил Олис. «Генерал Аргус Байлот погиб около трех месяцев назад в результате террористического акта, проведенного подпольной организацией посвященных в здании правительства», — заученно отчеканил майор. «Сейчас службу контрразведки возглавляет генерал Норклин». Русич почувствовал, как земля уходит из-под ног. Рухнула последняя надежда на спасение. Воин тьмы опередил старика. Опасная игра закончилась трагедией. Теперь все стало понятно. Враг захватил в стране безраздельную власть. Достойных противников не осталось. Растерянно пожав плечами, Храбров вытянул ладони вперед. Электронные наручники защелкнулись на запястьях. Сзади раздался учащенный топот шагов. Землянин обернулся. Взвод десантников, расположившись полукругом, держал на прицеле оланцев. Слухи на корабле разлетаются быстро. Офицеры судорожно пытались достать бластеры. «Господин полковник, одно ваше слово, и мы превратим мерзавцев в пыль!» выкрикнул лейтенант. «Отставить!» — скомандовал Олис. «Никакого кровопролития! Я подчиняюсь решению совета!» Русич подошел к лестнице и поднялся в катер. Контрразведчики, с опаской поглядывая на мутантов, следовали за Храбровым. Лишь когда люк закрылся, они убрали оружие в кобуры. Пилот тотчас запустил двигатели. Пехотинцы неохотно покидали шлюзовой отсек. Внешние ворота медленно начали открываться. Машина оторвалась от пола и устремилась в бездонную черноту космоса. Внизу, закрывая горизонт, раскинулась огромная сине-зеленая планета. Могущественный и величественный алан. Центр человеческой цивилизации. Однако Олес не испытывал к нему ни малейших эмоций. Чужой мир, чужая культура.